Идея Магеллана осуществляется. 20 октября 1517 года, 22 марта 1518 года. Теперь Магеллан стоит перед ответственным решением. У него есть план, равного которому по смелости не вынашивает в сердце ни один моряк его времени. И вдобавок у него есть уверенность, или ему кажется, что она есть, что благодаря имеющимся у него особым сведениям этот план неминуемо приведет его к цели. Но как осуществить столь дорогостоящее и опасное предприятие? Монарх его родной страны от него отвернулся. На поддержку знакомых португальских судовладельцев он вряд ли может рассчитывать, Они не осмелятся доверить свои суда человеку, заслужившему немилость двора. И так остается один путь — обратиться к Испании. Там и только там может Магеллан рассчитывать на поддержку. Только при том дворе его личность может иметь некоторый вес, ибо он не только привезет с собой драгоценные сведения из Лиссабонской «Тесорария», но и представит Испании, что не менее важно для задуманного им дела доказательство моральной правоты ее претензий. Его компаньон Фалейро вычислил, так же неправильно, как неправильно был информирован Магеллан, что острова пряности находятся не в пределах португальского владычества, а в области, отведенной папой Испании. Почему они и являются собственностью испанской, а не португальской короны, богатейшие в мире острова, и кратчайший путь к ним предлагает безвестный португальский капитан в дар императору Карлу V. Вот почему скорее, чем где-либо, он может рассчитывать на успех при испанском дворе. Там и только там Может он осуществить великое предприятие, замысел всей своей жизни, хоть и знает, что жестоко за это расплатится. Ибо если Магеллан теперь обратится к Испании, ему придется как собственную кожу содрать с себя благородное португальское имя Магелянш. Португальский король немедленно ввергнет его в опалу, и он веками будет слыть среди своих соотечественников изменником, перебежчиком в самом деле добровольный отказ Магеллана от португальского подданства и его продиктованный отчаянием переход на службу другой державы несравнимы с поведением Колумба, Кабота, Кадамоста и Веспуччи, также водивших флотилии чужих монархов в заморские экспедиции. Ведь Магеллан не только покидает родину, но умолчать об этом нельзя, наносит ей ущерб передавая в руки злейшему сопернику своего короля острова пряностей, уже занятые его соотечественниками. Он поступает более чем смело, поступает непатриотично, сообщая другому государству морские тайны, владеть которыми ему было суждено лишь благодаря получению доступа в Лиссабонскую тессорария. В переводе на современный язык это означает что Магеллан, португальский дворянин и бывший капитан португальского флота, совершил преступление не менее тяжкое, нежели офицер нашего времени, передавший мобилизационные планы и секретные карты генерального штаба соседнему враждебному государству. В известной мере скрашивает неприглядность его поведения лишь то, что он перешел границу не трусливо и опасливо, как контрабандист, а предался противнику с поднятым забралом, в сознании всех ожидающих его поношений. Но для творческой натуры существуют иные и более высокие вненациональные законы. Когда совершаются выдающиеся деяния, когда речь идет об открытии, важном для всего человечества, тогда отчизной героя становится его творением. И единственным критерием содеянного оказывается в этом случае значимость разрешаемой проблемы. При этом приходящие и национальные интересы никнут и меркнут перед обязательствами, которые дарование и судьба накладывают на творимый замысел. До той поры, пока не возник у Магеллана его проект, он до середины жизни хранил верность своей родине, и только когда она отвергла его предложение, Он вынужден был пожертвовать своим именем, своим гражданским долгом, своей честью, ибо иначе он не смог бы осуществить свое бессмертное деяние. Пора в терпения и обдумывания для Магеллана кончилось. Осенью 1517 года его отчаянное решение претворяется в дело. Временно Оставив в Португалии своего менее отважного партнера Фалейро, Магеллан переходит Рубикон своей жизни в испанскую границу. 20 октября 1517 года вместе со своим невольником Анрике, уже долгие годы, как тень его сопровождающим, он прибывает в Севилью. Правда, Севилья в этот момент не является резиденцией нового короля Испании Карлоса I в качестве властелина Старого и Нового Света, именуемого нами Карлом V. 18-летний монарх только что прибыл из Фландрии в Сан-Тандер и находится на пути в Вальядолит, где с середины ноября намерен обосновать свой двор. И все же время ожидания Магеллану нигде не провести лучше, чем в Севилье. Ибо эта гавань – порог в Новую Индию. Большинство кораблей отправляется на запад от берегов гвадал и столь велик там наплыв купцов, капитанов, маклеров и агентов, что король приказывает учредить в Севилье особую торговую палату, знаменитую Касса-дель-Контратасьон, индийскую палату – «Домус Индика» или Касса доль Океану». В ней хранятся все донесения, отчетные карты и записи купцов и мореходов. Король учредил в этом городе, расположенном у океана, торговую палату, куда стекались посетители, как отправлявшиеся в путь, так и возвращавшиеся». Индийская палата является одновременно и товарной биржей, и судовым агентством. Правильнее всего было бы назвать ее управлением морской торговли. Бюро справок и консультаций, где под контролем властей договариваются с одной стороны дельцы, финансирующие морские экспедиции, а с другой желающие возглавить эти экспедиции капитаны. Так или иначе, но каждый, кто затевает новую экспедицию под испанским флагом, прежде всего должен обратиться торговую палату за разрешением или поддержкой. А необычайной выдержке Маделана, его гениальным умением молчать и выжидать лучше всего свидетельствует уже то, что он не торопится совершить этот неизбежный шаг. Чуждое фантазерство, расплывчатого оптимизма или тщеславного самообольщения всегда все точно рассчитывающий, психолог и реалист. Магеллан заранее взвесил свои шансы и нашел их недостаточными. Он знает, что дверь в торговую палату откроется перед ним только когда другие руки нажмут за него скобу. Сам Магеллан, кому он здесь известен? Что он семь лет плавал в восточных морях? Что он сражался под началом «Альмейды» и «Альбукерки» не очень-то много значит в городе. Таверные кабаки, которого кишат отставными капитанами. В городе, где еще живы капитаны, плававшие под командой Колумба, Корториалы и Кабота. Что он прибыл из Португалии, где король не пожелал пристроить его к делу, что он эмигрант, строго говоря, даже перебежчик, тоже не очень его рекомендует. Нет торговой палате, ему, неизвестному, безымянному выходцу из чужой страны, не окажут доверия. Поэтому Магеллан до поры до времени решает и вовсе не переступать ее порога. Он достаточно опытен и знает, что в таких случаях необходимо. Прежде всего, как всякий прожектор, он должен обзавестись связями и рекомендациями должен обеспечить себе поддержку людей, влиятельных и имущих, прежде чем вступить в переговоры с теми, кто держит в своих руках власть и деньги. Одним из этих необходимых знакомств предусмотрительный Магеллан, видимо, заручился еще в Португалии. Так или иначе, он встречает радушный прием в доме Дього Барбоза тоже некогда вышедшего из португальского подданства и уже в продолжении 14 лет занимающего на испанской службе видную должность алькальда, начальника арсенала. Пользующийся уважением всего города, кавалер ордена Сантьяго, Барбоза является идеальным поручителем для недавнего пришельца. По некоторым сведениям, Барбоза и Магеллан были родственниками но тесней любого родства этих людей с первой же минуты. Сближает то обстоятельство, что Дьога Барбоза за много лет до Магеллана плавал в индийских морях. Сын его, Дуарте Барбоза, унаследовал от отца страсть к приключениям, и он тоже вдоль и поперек избороздил индийские, персидские, и малайские воды и даже написал весьма ценимую в те времена книгу. «Книга Дуарте Барбоза». Эти трое людей тотчас становятся друзьями. Ведь если и в наши дни между колониальными офицерами или солдатами, сражавшимися во время войны на одном участке фронта, устанавливается связь на всю жизнь, то насколько же теснее сплоченными должны были чувствовать себя два-три десятка ветеранов морской службы, чудом уцелевшие в этих убийственных плаваниях и смертельных опасностях. Барбоза гостеприимно предлагает Магеллану поселиться у него в доме. Проходит немного времени, и дочь Барбозы Беатриса начинает благосклонно относиться к 37-летнему энергичному серьезному Магеллану. Еще до конца года Магеллан назовет себя зятем Алькальда и тем самым приобретет в Севилье положение и опору. Утратив права гражданства в Португалии, он вновь обрел их в Испании. Отныне он считается уже не безродным пришельцем, но жителем Севильи, хорошо аккредитованный дружбой и предстоящим родством с Барбозой, обеспеченный приданым жены, которая составляет 600 тысяч мараведий, он может теперь не задумываясь перешагнуть порог торговой палаты. О переговорах, которые он там вел... О приеме, который был ему оказан, не сохранилось никаких достоверных сведений. Мы не знаем, в какой мере Магеллан, связанный клятвенным обещанием с Фалейро, раскрыл перед этой комиссией свои планы. И, вероятно, лишь ради грубой аналогии с Колумбом, выдумали, что комиссия резко отклонила и даже высмеяла его предложение. Достоверно только, что торговая палата не захотела или не могла на собственный страх и риск отпустить средства на предприятие безвестного пришельца. Профессионалы обычно с недоверием относятся ко всему из ряда вон выходящему. Вот почему и на этот раз одно из решающих событий в истории срешилось не при поддержке авторитетных учреждений, а помимо них и вопреки им. Индийская палата... Эта важнейшая инстанция не оказала Магеллану содействия. Даже первая из бесчисленных дверей, ведущих в аудиенц-зал короля, не раскрылась перед ним. Верно, то был мрачный день для Магеллана. Напрасен приезд сюда. Напрасны рекомендации. Напрасны представленные им выкладки. Напрасны красноречие и горячность, вопреки внутреннему решению, вероятно, проявленные им. Все доводы Магеллана не смогли заставить трех членов комиссии, трех профессионалов, с доверием отнестись к его проекту. Но на войне, зачастую, когда полководец уже считает себя побежденным, уже велит трубить отступление, уже готовится очистить поле битвы, вдруг является посланец и медоточивыми устами сообщает, что противник отошел, уступив поле брани, а тем самым и признав себя побежденным. Тогда мгновение, одно мгновение, и чаша весов из темной бездны отчаяния взлетает к вершинам счастья. Такую минуту впервые пережил Магеллан, неожиданно узнав, что на одного из трех членов комиссии Вместе с другими угрюмо и неодобрительно, как ему казалось, выслушавшего проект, последний произвел огромное впечатление. И что Хуан де Аранда, правитель дел, очень хотел бы частным образом поподробнее узнать об этом чрезвычайно интересном и, по его мнению, богатом перспективами плане, почему и просит Магеллана снестись с ним. То, что восхищенному Магеллану кажется милостью проведения, на самом деле имеет весьма земную подоплеку. Хуану Аранди, как и всем императорам и королям, полководцам и купцам его времени. Нет никакого дела, сколько бы трогательно это не изображалось в наших исторических книгах для юношества, до изучения земного шара, до счастья человечества, недушевное благородство. Небескорыстные воодушевления делают из аранды покровителя этого плана. Правитель, как опытный делец, в предложении Магеллана просто-напросто почуял выгодное предприятие. Чем-то, видимо, импонировал этому бывалому человеку безвестный португальский капитан, то ли ясностью доводов, то ли уверенный, исполненный достоинства осанкой, то ли, наконец, столь ощутимой внутренней убежденностью. Так или иначе, но Аранда, может быть, разумом, может быть, одним инстинктом угадал за величием замысла возможность великих барышей. То, что официально в качестве королевского чиновника он отклонил предложение Магеллана как нерентабельное, не помешало Аранде войти с ним в соглашение в качестве частного лица, от себя, как говорят на деловом жаргоне, от себя взяться за финансирование его предприятия или, по крайней мере, заработать комиссионные на устройстве этого финансирования. Особо честным или корректным подобный образ действий в качестве королевского чиновника отклонить проект, а в качестве частного лица из-под полы содействовать его осуществлению вряд ли можно назвать. И правда, Сама палата впоследствии привлекла Хуана де Оранду к ответственности за финансовые участие в этом предприятии. Магеллан, однако, поступил бы весьма глупо, если бы вздумал считаться с соображениями морального порядка. Сейчас ему нужно было двигать задуманное дело всеми средствами, без разбора. И в этом своем критическом положении он, вероятно, доверил Хуану де Оранде Из своей Иеруи и, и Фалейро тайны больше, чем ему дозволяло их взаимное клятвенное обязательство. К великой радости Магеллана Аранда полностью одобряет его план. Разумеется, прежде чем поддержать своими деньгами и влиянием это рискованное предприятие незнакомого ему человека, он делает то, что любой опытный коммерсант и в наши дни сделал бы на его месте. Наводит в Португалии справки. Насколько Магеллан и Фалейро заслуживают доверия. Лицо, к которому он посылает секретный запрос, никто иной, как Христофор де Аро, в свое время финансировавший первые экспедиции на юг Бразилии и располагающий обширнейшими сведениями о всякого рода предприятиях и людях. Его отзыв, опять-таки, счастливая случайность, оказывается весьма благоприятным. Магеллан — испытанный сведущий моряк. Фалейро, выдающийся космограф. Таким образом устранен последний камень преткновения. И с этой минуты правитель Индийской палаты, чье мнение в вопросах мореплавания считается при дворе решающим, берется за устройство дел Магеллана, а тем самым и своих собственных. В первоначальное товарищество Магеллана и Фалейро входит третий участник, В эту триаду Магеллан в качестве основного капитала вкладывает свой практический опыт, полейро — теоретические познания, а Хуанде Аранда свои связи. С той минуты, как замысел Магеллана стал собственным делом, Аранды, тот уже не упускает ни единой возможности. Без промедления пишет он пространное письмо Кастильскому канцлеру, в котором излагает важность этого предприятия, и рекомендует Магеллана как человека, могущего оказать вашей светлости великие услуги. Далее, он входит в контакт с отдельными членами Королевского Совета и устраивает Магеллану аудиенцию. Более того, ретивый посредник не только изъявляет готовность лично сопровождать Магеллана в Вальядолит, но и сужает его деньгами на расходы по поездке и пребыванию там. В мгновение ока ветер переменился, превзойдены самые смелые надежды Магеллана. За один месяц он в Испании добился большего, чем у себя на родине, за десять лет самоотверженной службы. И теперь, когда двери королевского дворца перед ним уже раскрылись, он пишет Фалейру, чтобы тот, недолго думая, спешил в Севилью «Все идет, как нельзя лучше». С восторгом, казалось бы, должен приветствовать славный астролог беспримерный успех товарища, с благодарностью заключить его в объятия. Но в жизни Магеллана в будущем это ритмическое чередование останется тем же, не бывает дня без грозы. Уже то, что вследствие успешной инициативы Магеллана он Фолейру оказывается оттесненным на второй план, видимо, озлобляет этого тяжелодумного, желчного, впечатлительного человека. Но негодование, весьма мало следующего в житейских делах звездочета, достигает предела, когда он узнает, что Аранда берется ввести Магеллана дворец не из одного чистолюбия, но обусловив свое участие в ожидаемых прибылях. Происходят бурные сцены, Фалейро обвиняет Магеллана в том, что тот нарушил данное им слово, и помимо его Фалейро согласия выдал тайну третьему лицу. В порыве истерической злобы он отказывается вместе с Арандой предпринять поездку в Вальядолит, хотя последний и берет на себя все расходы. Из-за нелепого упорства Фалейро предприятию уже грозит серьезная опасность, Как вдруг Аранда получает радостную весть из Вальядолида: король согласен дать аудиенцию. Начинается ожесточенный торг и переговоры из-за комиссионного вознаграждения, и только в последнюю минуту, у самых ворот Вальядолида, три партнера приходят наконец к соглашению. Шкуру медведя честно делят еще до начала охоты, а Аранде за его посредничество. Предоставляется восьмая часть будущих прибылей, из которых Аранда, так же как Магеллан и Фалейро, никогда ни гроша не увидит. И это отнюдь не слишком высокая плата за услуги умного, энергичного человека. Он знает, как обстоят дела, и умеет за них приняться. Раньше, чем короля, еще неопытного в пользовании своей огромной властью, нужно привлечь на свою сторону Королевский совет. А для Магелланова проекта дела в этом совете поначалу складываются скверно. Трое из четырех его членов — кардинал Адриан Утрехтский, друг Эразма и будущий папа, королевский воспитатель, пристарелый Гильом де Круа и канцлер Соваж — нидерландцы. И их взоры устремлены прежде всего на Германию, где испанскому королю Карлосу в ближайшем будущем предстоит получить императорскую корону, благодаря чему Габсбурги сделаются властителями всего мира. Эти феодальные аристократы и книголюбы-гуманисты мало заинтересованы в проекте, возможно, и выгоды которого пошли бы на пользу одной Испании, а единственным испанцам... В Королевском совете и в то же время единственным из его членов в качестве попечителя палаты, безусловно, следующим в вопросах мореплавания, по роковому стечению обстоятельств оказывается никто иной, как прославленный вернее пресловутый кардинал Фонсека, епископ Бургский, Фонсека Хуан де. 1451-1524 годы государственный деятель, который с 1493 года возглавлял ведомства, управлявшие новооткрытыми землями Америки, всячески умолял права первооткрывателей, стремился всю систему управления колониями целиком подчинить интересам испанской короны. Право же, Магеллан должен был порядком испугаться когда Арандо впервые назвал ему это имя. и по всякий моряк знал, что у Колумба в продолжении всей его жизни не было врага более заклятого, чем этот практичный и меркантильный кардинал с глубоким недоверием, противоборствующий каждому фантастическому плану. Но Магеллану нечего терять, он может только выиграть. С расточенным сердцем. И высоко поднятой головой является он на заседании королевского совета, отстаивать свой замысел и добиваться того, в чем он видит свое предназначение. О том, что произошло на знаменательном заседании совета, у нас имеются разноречивые и, в силу своей разноречивости ненадежные сведения. Несомненно только одно: вассанки этого мускулистого загорелого человека И в его речах было нечто, с первой же минуты производившее впечатление. Королевским советникам тотчас становится ясно. Этот португальский капитан не из числа пустомели фантазеров со времени успеха Колумба во множестве обивающих пороги дворца. Этот человек действительно глубже других проник на восток. И когда он рассказывает об островах Пряности, о их географическом положении, их климатических условиях и несметных богатствах. Его сведения, благодаря знакомству с Вартемой и дружбе с Серано, оказываются достовернее, чем данные всех испанских архивов. Но Магеллан еще не пустил в ход главных козырей. Кивком головы подзывает он своего раба Энрике, вывезенного с Малаки. С нескрываемым изумлением смотрят королевские советники на поджарого стройного малайца. Человека этой расы они доселе не видели. Рассказывают, что Магеллан привел с собой еще и рабыню, уроженку острова Суматры. Она говорит и щебечет на непонятном языке, так что кажется, будто в королевский аудиент-зал залетел многоцветный колибри.